Они присаживаются по обе стороны очага, и Мушетта не спускает глаз со своих башмаков. Размышлять для нее дело совсем непривычное, и она даже не сознает, каких усилий ей это стоит. Если ей случалось отлететь от самой себя на крыльях мечты, то уже давно забыты те тайные тропки, по которым возвращаешься обратно. Сейчас ей просто чудится, будто все пламя жизни, все ее жизни — «Сосредоточена теперь в единой точке, что гнездится в груди в самой наболевшей точке, и мало-помалу она приобретает твердость алмаза, неистребимый его блеск». «Да-да, алмаза! Алмаз! Это такой волшебный камень, и мадам уверяет, что алмазы находят в черной сердцевине угольной глыбы, где они пролежали века и века. Она не смеет взглянуть на мосье Арсена, но еще страшнее услышать его слова». Одно единственное слово, произнесенное в этой тиши, и она, мушетта, разобьется, словно стекло. «Слушай, девочка», — вдруг начинает он, — «много или мало я тут тебе наболтал, видно, надо уж все до конца выложить. Да, впрочем, завтра ты и десяти шагов от дома не отойдешь, как такого наслушаешься. Я-то людей знаю, мухи вроде не обидят». А как завидят лужу крови, так непременно им нужен туда нос совать язык распускать. Ну и черт с ними. Учти, не каждый день приходится доверяться девушке, особенно девушке твоих лет, вернее, просто девочке. Поэтому подыми голову и смотри мне в лицо, прямо в лицо, как мужчина мужчине. Она мужественно пытается сделать так, как он ей велит. Но всякий раз, встретившись глазами с мосьей Арсеном, она невольно отводит взгляд, скользнув по его лицу, он неудержимо клонится долу. Не может она с ним управиться, но словно капля масла, сползающая вниз по клеенке. Только с огромным трудом удается ей зацепиться взглядом за вырез его рубахи, как раз в том месте, где на смуглой коже, позолоченной огнем, чернеет родинка. «Прямо беда», — говорит он, пожимая плечами. «Вот вы, женщины, даже самые молоденькие». И то не можете обойтись без кривляний. В конце концов, делай, как знаешь, хочешь, гляди на меня, хочешь, нет, только зря ты воображаешь, будто я на обум действую. Пусть я здорово набрался, все равно голова у меня варит. Так вот, хочешь знать, почему я тебя уважаю? Уважаю с тех самых пор, как при мне твой папаша здорово тебе всыпал в тот вечер, когда была ярмарка в Сен-Венане, помнишь? Он тебя позаду шомполом молотил, а ты ухитрилась обернуться и посмотреть ему в лицо так дерзко, что он тебе еще вдобавок пощечину залепил. Ты спокойненько уселась в уголок у окна, поправила юбчонку, и на глазах хоть бы слезинка, сухие глаза, как труд для огнива. Знаешь, как меня самого в детстве лупили, но ты, ты, ей-богу, меня даже стыд разобрал. А я-то тебя считал, считал... Он долго ищет подходящего слова, но не находит. Лицо его внезапно становится словно каменное. «По-моему, я человека убил», — произносит он. «Только теперь, какой уж он человек, был да сплыл. Она не шелохнулась, только прерывисто вздохнула раз, другое словно бы зевнула. Он решил, что она не расслышала. «Стражника Матья» утвердительным тоном произнесла она после долгого молчания. «Точно! А почему ты сразу о нем подумала?» «Потому что видел его нынче утром, он мимо нашего дома проходил. Отец еще заметил, что он закинул за спину скатанный дождевик. «Видать, Матье всю ночь по лесу бродить будет», — сказал отец. «Надо барсену в оба глядеть!» «Неверно!» — сказал он. Матье уже не первую неделю здесь рычит, но едва он где появится, так сразу все, ну, на этот раз Арсену каюк, Матье его прищучит. Так вот вам, не он меня, я его прищучил. Последние слова он произносит даже с каким-то сожалением Признание, видимо, облегчило его душу, лицо утратило свою каменную непреклонность, а глаза устремлены куда-то вдаль, будто стараются вызвать в памяти полузабытую картину. «Надо думать, что это из-за чертова циклона, у меня нервы так разыгрались. Я циклон заранее чувствую. Первым делом воздух вязким становится, так и липнет кожа, а тяжелый какой. Я как раз откапывал капкан рядом с загоном Камиле. Знаешь, какой капкан отличный, с пружиной, я за него 30 монет отвалил. При таком ливне ни за что нельзя поручиться. Могло вполне мой капкан к самому сен унести, тем более я его цепью не закрепил». Что ты здесь поделываешь, Арсен? Вот что он мне сказал. Уж не хочешь ли за селёдочную лужу отправиться? Так и в колонию угодить недолго. А сказал он так, потому что я обернулся и сунул руку в карман брюк. Тут я карман взял и вывернул, а там только кисет да трубка. Послушайте-ка, это я ему говорю, я же не дурак, в конце концов. Если я вам зло причиню, то мне-то какая от этого польза будет? Если я вас укокошу, так это уж не гвианой пахнет, а гильотиной. Раз вам эта игрушечка по вкусу, можете ее себе взять. Я уж давно заметил, что он все время на мой капкан косится. Ладно, отвечает он, так что и упрашивать его долго не пришлось. Я уже отошел от него, он меня окликает. Только не воображай, дружок Арсен, что ты такой малостью со мной рассчитаешься.